Фрэнк провел ладонью по безупречно причесанным волосам. Все верно относительно расположения комнат, но этим расположением мог воспользоваться не только Робинс. Я не возражаю, я просто высказываю соображение. Если убийство было спланировано, то убийца выбрал бы столовую в любом случае, так как оттуда можно сразу попасть в каменный коридор с лифтом. Если же убийство не было заранее спланированным, то трудно придумать более удобное место для ссоры, чем столовая. Комната, которую сейчас занимает Джуди Эллиот, пустовала. Сам Генри остановился в комнате, где сейчас живет мисс Силвер. Потом идет еще одна пустая комната, а потом спальня Лоны д е й Комната Джерома выходит на другую сторону и вообще находится очень далеко от столовой. Лона – единственный человек, который мог что-то слышать, но это маловероятно. потому что и стены, и потолки здесь толстые, из массивных камней. Марч согласно кивнул. Вот и все, что мы имеем. Таковы соображения насчет виновности Робинса, смерти Генри Клейтона. Переходим теперь к смерти мистера Пилгрима. Конюх Уильям подтвердил, что нашел под седлом колючку, длинный черный шип, сорванный с ветки, н а в и с ш е й на двором конюшни. Но у нас нет и не будет доказательств того, что эта смерть не была случайной. Если же она не была случайной, то убить его мог Робинс так же, как и любой другой обитатель дома. Есть и мотив. В случае, если бы мистер Пилгрэм продал дом, то в подвале нашли бы труп Клейтона. А этого убийца ни в коем случае допустить не мог. Да, это так, согласился Фрэнк э б б о т Мисс Силвер продолжала вязать, не поднимая глаз. Марч нахмурился и продолжил. «Ну, переходим теперь к смерти Роджера Пилгрима. Он был убит по тому же мотиву. Если бы не было обнаружено тело Генри Клейтона, то следователь по убийствам и жюри вынесли бы вердикт о несчастном случае, полагая, правда, что это, скорее всего, самоубийство, о чем не стали бы упоминать, чтобы пощадить чувство семьи». Тут Фрэнк э б б о т коротко рассмеялся. «И еще некоторые говорят, что мы не сентиментальная нация. м и с и л е р одобрительно кашлянула. Марч снова заговорил. Обнаружение тела Генри Клейтона делает более вероятным то, что смерть Роджера Пилграма следует считать убийством. Помимо ныне покойного мистера Пилграма, у которого не могло быть мотивов к убийству собственного племянника, в доме продолжали находиться те же люди, что жили в нем в момент исчезновения Клейтона. Это с большой долей вероятности означает, что кто-то из них, совершив одно убийство, имел серьезный мотив совершить еще одно убийство, чтобы скрыть предыдущее. А теперь посмотрим, как приложить это объяснение к смерти Роджера. Мисс Эллиот видела, как Робинс поднимался по лестнице. Это было позже шести, но раньше четверти седьмого. Мисс Эллиот думает, что это было раньше половины седьмого, но точно в этом не уверена. Кроме того, она видела, как Робинс поднимался, но не видела, как он спускался. Сам Робинс утверждает, что это было сразу после шести. В своей комнате он не пробыл и 5 минут и спустился по лестнице в другом крыле, что мне кажется странным, потому что до той лестницы ему надо пройти через весь коридор. По словам Робинса, мисс Фрейн и Роджер были в комнате на чердаке, когда он подошел к лестнице. Мисс Фрейн говорит, что ушла в четверть седьмого. Получается, что Робинс мог дождаться ухода мисс Фрейн, потом войти в комнату и столкнуть Роджера в окно через низкий подоконник. Незадолго до этого Робинс видел из своей комнаты, что Роджер стоял прямо у окна. Если он хотел его столкнуть вниз, то лучшие возможности для этого было бы трудно придумать. Все это, как вы понимаете, свидетельствует против Робинса. Перейдем теперь к обрушению потолка. Робинс легко мог залить водой все пространство над потолком. Он и его жена жили на этаже одни и могли делать там все, что угодно. Теперь о пожаре. Робинс принес Роджеру поднос с напитками в выгоревшую комнату. Роджер утверждал, что в виски подсыпали снотворные. Я думаю, что у ж е р о м а было достаточно разного рода снотворных, и Робинсу не составило бы большого труда добыть пару-другую таблеток. Потом все было очень просто. Робинс проник в комнату, п о д ж о г бумаги и запер дверь. Поперечный коридор соединяет сгоревшую комнату и лифт, а Робинс пользовался лифтом, соединяющим кухню и столовую. м а р ч положил на стол лист бумаги и взял следующий. Мисс Силвер принялась закрывать петли. Фрэнк э б б о т сказал, «Так, это Робинс». А что у нас насчёт «остальных»?